Глава двадцать Я знала. Весть о том, что я жена главы Бая поднимет пыль с гор. Я знала, что недоумение, страх и ненависть соберутся в тучи и прольются дождем, который размоет дорогу к горе Лотоса. Я знала. Поэтому я хотела успеть поклониться матери вместе с братом, пока гром не рассек его глаза подозрениями. Я была плохой сестрой. Я вернулась слишком поздно и спешила уехать слишком рано. Я грозила ему новым кошмаром. Зачем ему сестра-предательница, когда он с трудом нес на своих плечах груз предательства отца? Мне было проще уберечь руки от масла, кипящего передо мной, чем от правды, клюющей коршином. Синфу молча съел печенье, которое я принесла ему, а потом приложил пальчик к губам блестящим сахарными крошками. «Отвернись. Я повиновалась, но мне хватило и звуков». Чтобы понять, что его тайник спрятан в полу под второй дощечкой от шкафа. Теперь смотри. Синфу держал в руках пожелтевший свиток. Что это? Брат начал осторожно расправлять его, чтобы мы увидели женщину, отдыхающую под тонкими ветвями Ивы. Я нашел это в твоих покоях год назад. Это ведь она? прошептал Синфу. Мой брат все еще боялся произнести слово ⁇ Мама ⁇ вслух. Но все же он искал ее портрет в комнате, где когда-то жила его исчезнувшая сестра. Это была не мама, это была старинная картина богини Сихея, которую ее стащила из павильона незабвенности. У меня не было маминого портрета. Но я кивнула. Она была красивой и очень любила тебя. Как она могла любить меня, она даже меня не видела. Его шепот, его взгляд. Он смотрел на рисунок, будто в тонких взмахах кисти, он мог разглядеть ответ. Она любила тебя и постоянно говорила об этом. Правда? Ты можешь поверить мне. Ты видела их, а я нет. А еще я видела их смерть. Они не хотели уходить с так рана. Они не хотели покидать тебя. Еще несколько секунд он смотрел на рисунок, а потом принялся быстро сворачивать свиток. Все равно. И все же картина была бережно опущена в тайник, а не сожжена свечой. Не таи на них зла, Фуэр. Все равно. Он забрался под одеяло и отвернулся. Его губы подрагивали, когда мы проводили поминальную церемонию. Он не отрывал взгляда от таблички с ее именем, а когда мы отдали последние поклоны, вдруг прошептал мне. Она ведь не сердится, что я не приходил раньше. Конечно, не сердится. В тот день он не отходил от меня. А ночью, когда я отгоняла его сны, он вновь спросил о ней. «Если бы мы могли остаться, замереть в том мгновении, я бы не жалела ни о чем." но я знала, что какой бы плохой сестрой я ни оказалась, я должна была позаботиться о его будущем. Через два дня на совете во всеуслышание было объявлено, что я жена главы Белого Лотоса. Я прилюдно передала дяде меч трехлапого ворона и, преклонив колени, попросила дозволения воссоединиться с мужем. Проведя главу в запретные залы, я выполнила свой долг как дочь семьи У, но другой долг также ждет меня. Глава во всеуслышание позволила мне покинуть родной дом. Советники беспокойно переглядывались, но никто не решился вслух объявить меня предательницей. Наученные прошлым опытом, они молчали, догадываясь, что этот шаг был лишь одним из планов, вынашиваемых главой У и его племянницей. Догадаться было несложно, но меня не заботили ни их догадки, ни догадки людей Белого Лотоса. Единственный человек, перед которым я хотела оправдаться, был Байсин.